Занавес падает. Майский день. В углу к о л е к веселый праздник. Очаг весело пылает. Патриархальная столовая увешана гирляндами и почтенная экономка миссис Гольдстроу в страшных хлопотах. Ведь в это светлое утро молодой хозяин угла к о л е к женился на его молодой хозяйке далеко-далеко отсюда. В маленьком городке Бриги в Швейцарии, лежащем у подошвы Симплона, где она спасла ему жизнь, колокола весело звонят в маленьком городке Бриги, и улицы з а в е ш а н ы флагами, слышны выстрелы из ружей, и раздается громкая музыка духовых инструментов. Украшенные флагами бочки вина, выставленные под веселым навесом на большой дороге перед гостиницей, здесь будет праздник и шумное веселье. Этот колокольный звон, флаги, драпировки, висящие из окон, ружейные выстрелы и звучное эхо от духовой музыки сообщают маленькому городку Бригу необычайное радостное оживление. Такое же оживление в сердцах его простых обитателей. В последнюю ночь была буря, и горы покрылись снегом. Но сегодня солнце ярко светит, чистый воздух, свет, о л о в я н н ы е шпицы маленького городка Брига б л е щ у т серебром, и Альпы выглядят далекими белыми тучами на глубоко синем небе. Простодушный народ маленького городка Брига выстроил через улицу арку из свежих зеленых побегов, под которой должна пройти из церкви восторженно приветствуемая пара новобрачных. С этой стороны на ней надпись: "Привет и любовь Маргарите Венделль". Потому что народ гордится ею до энтузиазма. Эту встречу новобрачной под ее новым именем задумали непременно сделать неожиданной для нее, поэтому приняли меры, чтобы ее провели в церковь окольными задними путями, не объясняя ей причины этого. Задача, которую нетрудно исполнить в маленьком извилистом городке Бриги. Все готово, и им нужно сейчас отправиться в церковь пешком. В лучшей комнате гостиницы, празднично украшенной, собрались жених с невестой, н е в ш а т е л ь с к и й нотариус, лондонский юрист, госпожа Дор и один таинственный толстый англичанин, известный в народе под именем Жоэл а Дель. На г о с п о ж е Дор одета пара собственных перчаток, без пятнышка. Она не поднимает рук теперь на воздух. Обе руки ее обхватили шею невесты. Чтобы обнять ее, госпожа Дор повернулась своей широчайшей спиной к собранию и представила им досыта любоваться на нее. Простите меня, моя красавица, молит госпожа Дор за то, что я была иногда его кошкой. Кошкой, госпожа Дор, которой было поручено сидеть и с т е р е ч ь такую прелестную мышку, были о б ъ я с н и т е л ь н ы е слова госпожи Дор, произнесенные с покаянным всхлипыванием. Как вы были нашим лучшим другом, Джордж дорогой, скажи это, госпожа Дор. Разве она не была нашим лучшим другом? Без сомнения, дорогая. Что мы бы делали без нее? Вы оба так великодушны, плачет госпожа Дор, принимая утешение и снова затем погружаясь в меланхолию. Но я сначала была совсем кошкой. Ах, добрая госпожа Дор, но как кошка. Волшебной сказке, говорит в е н д е л ь целуя ее в щеку, вы были настоящей женщиной, и так как вы были настоящей женщиной, симпатии вашего сердца были на стороне истинной любви. Я не желаю лишать госпожу Дор ее доли в поцелуях, которые сейчас начнутся, вставляет мистер б и н т р и й с часами в руках, и я не собираюсь вовсе протестовать против того, чтобы вы все трое обнялись вместе в этом углу. Как три грации. Я только делаю замечание, что, по-моему, пора бы нам уже двинуться. Что вы скажете относительно этого, мистер Ладдль? Что-нибудь самое хорошее, отвечает Джой с любезной гримасой. Я стал не сравненно любезней, потому что прожил столько недель на поверхности. Я никогда раньше не был и половины такого времени на поверхности, и это мне принесло много добра. В углу коллег я был слишком много под ней. На вершине с и м п л т о н а я был уже ч е р е с чур высоко над ней. Я нашел середину здесь, сэр. И если когда-либо я в течение остальной моей жизни провозглашу тост за столом, я думаю, это будет сегодня. Я скажу, пусть благословение будет над ними обоими. Я также, говорит б и н т р и й а теперь, господин ф о х т будем с вами двумя Марселцами ь и Алло Маршон. взявшись рука под руку. Они сходят вниз на крыльцо, где много н а р о д а стоят в ожидании их и потихоньку идут в церковь. Счастливый брак совершается. В то время, как церемония еще совершается, нотариуса вызывают из церкви. Когда наступает ее конец, вернувшийся нотариус подходит сзади к Венделю и трогает его за плечо. Пойдите на мгновение к боковой двери, господин в е н д е л ь Один, оставьте супругу со мной. У боковой двери церкви стоят известные уже два человека из г о с п и с а На них видны хлопья снега, и у них усталый вид. Они желают ему радости, и каждый из них кладет свою широкую руку на плечо Венделля. И один из них говорит ему, понизив голос. В то время как другой с решительным видом смотрит на него. Они здесь ваши н о с и л к и сударь, те самые, на которых вас принесли в г о с п и с Мои н о с и л к и здесь? Почему? Чж, ради супруги. Ваш спутник тогдашний. Что с ним? Этот человек взглядывает на своего спутника, а тот подталкивает его. Каждый продолжает держать свою руку на плече Венделя, чтобы ободрить его. Он жил в первом госписе несколько дней с у д а р ь Погода была то хорошая, то дурная. Ну, он прибыл в наш госпис третьего дня и, когда восстановил свои силы и выспался на полу перед огнем, завернувшись в плащ, решился идти дальше до наступления темноты в ближайший госпис. Он очень боялся этой части пути и думал, что погода будет сегодня хуже. Ну, он отправился в путь один. Он прошел галерею, когда лавина, похожая на ту, которая скатилась позади вас у моста Гантера, убила его. Мы откопали его задохшимся, совершенно разбитым. Но сударь, как быть с вашей супругой? Мы принесли его сюда на носилках, чтобы похоронить. Мы должны подняться сюда по главной улице. Ваша супруга не должна видеть. Было бы очень скверной приметой, если бы мы п р о н е с л и носилки под аркой через улицу раньше, чем ваша супруга не пройдет под ней. Когда вы будете спускаться отсюда, мы все сопровождающие носилки поставим их на камни улицы, второй по правую руку, и загородим их собой. Но не позволяйте супруге. Обертываться во вторую улицу направо. Теперь нельзя терять времени. Она будет встревожена вашим отсутствием. Адье. Венделль возвращается к своей молодой жене и берет ее руку под свою изувеченную руку. Красивая процессия ожидает их у входа в церковь. Они занимают свое место в ней и спускаются вниз по улице среди колокольного звона. р у ж е й н ы х выстрелов, развевающихся флагов, звуков музыки, криков, улыбок и слез взволнованного города. Головы обнажаются, когда она проходит, ей целуют руки и все призывают б л а г о с л о в е н и е на нее. Пусть будет благословение неба на этой прелестной девушке. Поглядите, как она идет, как она м о л о д а и хороша. Она так бесстрашно спасла его жизнь. близ угла второй улицы направо. Он заговаривает с ней и обращает ее внимание на окно на противоположной стороне улицы. Когда они благополучно миновали угол, он говорит, не о г л я д ы в а й с я по сторонам, моя дорогая, у меня есть причина просить тебя об этом и поворачивает свою голову. И обернувшись назад вдоль улицы, он видит, как проводники с н о с и л к а м и проходят под аркой, поднимаясь к церкви. В то время как он и она в своем свадебном шествии идут вниз в сияющую долину. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2021 году. Читала Наталья Домирецкая.